Часть 1. Перезагрузка стандартного кембриджского движка 4.1.2. Проверка. Неполадок не выявлено. Перезагрузка расширенного эдинбургского языкового движка 0.1.5. Проверка. Неполадок не выявлено. 1. Звон колокола в часах на башне Раджабай лениво растекся по тропическому воздуху, и я открыл глаза. Джон Ватсон, Бомбей, 15 сентября 1878 года. Вслед за моим голосом по бумаге заскрипел стальной кончик пера. Щуплый юноша сидел, выпрямившись за безыскусным столом в комнатенке за стенами бомбейского замка, и из-под его пера вытекали изящные строчки полукурсива. Столь ровный почерк, что его можно принять за типографский шрифт, При удивительной беглости письма стал возможен только после создания Франкенов. «Пятница!» — позвал я существо, навечно застывшее в своей юности. Его перо замерло, и в следующее мгновение он с купым движением повернулся ко мне, только головой, не пошевелив плечами. Как будто ему перерубили шею, и теперь он может свободно проворачивать ее вокруг своей оси. Движение этого юноша совершенно в деталях, но в целом смотрится так себе. Как он замирает в ожидании приказа, тоже характерная примета рукотворных чудовищ. Казалось, будто отданный в его распоряжение угол мягко освещенной комнаты, застыл во времени. Сразу видно, что он не живой человек. Но вместе с тем и необычный покойник. Почему-то даже дети легко различают обычные трупы и неподвижных мертвецов. Зловещая долина, пробормотал я, и пятница, все так же не сводя с меня глаз, Механически записал мои слова. Он протоколирует в тетради все, что я говорю, слово за словом. Плавно, но неуклюже, будто новоявленный шахматный автомат Мельцеля. Чем больше ученые бьются над тем, чтобы сделать поведение мертвецов похожим на естественное, тем жутче оно кажется. Этот феномен называют зловещей долиной. Труп он и есть труп, но если подкрасить его макияжем, то почему-то он становится страшнее. А если еще и шевелиться, начинает. Между живыми и мертвецами простирается клубок и темная долина. Регистрационный номер Уолсингема Noble-Savage-007 Благородный дикарь 007 Кодовое имя Пятница В Пустой мозг внедрена универсальная операционная система на кембриджском движке, расширенная эдинбургским языковым. Экспериментальная двухоперационная модель. Выражаясь простым языком, Пятнице поручено вести лог моих действий, в процессе накапливая практический опыт. Об этом написано его рукой в самом начале протокола. Пятница мой слуга, но при этом собственность его величества. Судя по бумагам, мне его выписали из отдела разработок Волсингема, так называемой секции Q. Мертвец, записанный в него поддельной душой, буравил мир живых пустыми глазами и ожидал моих указаний. В его молчаливую голову загрузили целую гору словарей, справочников и энциклопедий, которые я собрал по всему Большому двору в Блумсбери. Примечание. Большой двор. Имеется в виду читальный зал Британского музея в лондонском районе Блумсбери. На ум невольно пришел каламбур. Лексикон? Корпус? Втиснут в тело, корпус, мертвеца, корпус как само тело, корпус, втиснуто в армейскую, корпс, форму. Пускай пятница еще только проходил стадию испытаний, но мой безмолвный друг уже умел с горем пополам делать пословный перевод. В прямом смысле – ходячий словарь. С тех пор, как моя жизнь перевернулась с ног на голову в одном из кабинетов Universal Export, минуло уже три месяца. Все это время я зубрил некроинженерию и доводил до ума пятницу. Его изначально разрабатывали как полигон для испытаний языкового движка, а я обучил его переводу и стенографированию. Пока дело не касалось, собственно, речь производства и артикуляции, все шло неплохо. Потом меня, как вы уже поняли, отправили в Бомбей. Бомбайм. Хорошая бухта. Бомбей. Сколько не повторяю, слова так и не обретают телесности я сам до конца не верю в реальность происходящего. До стен замка докатился гром далекого взрыва. Я подошел к окну, грубому квадрату, прорубленному в массивной каменной кладке. Без особого участия посмотрел на черную ниточку дыма, поднимающуюся со стороны доков. Фабричный бомбей, утопающий в пышной южной зелени. В зеркальной глади его бухты дремали торговые суда с флагами всех стран. Лениво курсировали буксиры, паромы, рыбацкие лодки и баржи. Люди, заметив пожар, начали размахивать цветастыми платками. Прочь от причала неровными линиями во все стороны потянулись торговые тележки. Дети с корзинами на плечах бросились в рассыпную и устроили давку. И среди всего этого хаоса только мускулистые мертвецы с оголенными торсами продолжили безучастно переносить груз. Мой взгляд остановился на большом пароходе, пришвартованном дальше того места, откуда донесся взрыв. Два флага. Государственный американский с 38 звездами, а под ним серебряный глаз на черном фоне. Похоже, на сей раз террористы выбрали своей целью его, но весь удар принял на себя причал. Тут я заметил среди россыпи каменных обломков на пирсе белый зонт-парасоль, раскрывшийся тут словно цветок совершенно не к месту. Зонд повернулся, как будто его владелицу окликнули с корабля, и девушка беззаботно помахала своим друзьям в ответ. Нет, пожалуй, я поспешил предположить, что террористы нацелились на американцев. Сейчас Бомбей, как часть Индии, подчиненной Британской империи, превратился в пункт переброски войск в Афганистан. Правительство не делает ничего, чтобы снять международное напряжение, и ситуация накаляется. Взрывы тут уже никого не удивляют, и я сам к ним тоже привык. Лондон, вокзал Виктория, Бомбей, вокзал Виктория, терминус. И все. Путешествие пролетело так быстро, что оставило мне только разочарование. Дуворский пролив, Бискайский залив, Атлантический океан, Гибралтар, Средиземное море, Суэцкий канал, Красное море, Аравийское. Пейзажи разных стран пронеслись передо мной как будто я пролистал альбом с картинками. И всего через месяц я оказался у цели. С приближением нового столетия Земля стала значительно меньше, чем раньше. Всего шесть лет назад один эксцентричный богач, Филиас Фок, решил поспорить на все свое баснословное состояние, что он обогнет свет за 80 дней. И вот уже предприниматель Томас Кук берется организовать любое путешествие, только сообщите в его контору, куда хотите поехать. Для того, чтобы отправиться в приключения, больше не нужно тщательно готовиться. Достаточно взять всего несколько чемоданов. А все благодаря надежной власти Великой Британской империи. Планета стремительно покрывается сетями. Железнодорожными, корабельными, телеграфными. Все переплетается. Мозг мира альбиона и Индийский субконтинент. Две большие железнодорожные сети но им мешает пожать друг другу руки и вынуждает добираться морем от одного вокзала имени Виктории до другого и еще одна великая держава, дремлющая на просторах Евразии. За окном, заглушая крики, слились в какофонии клаксоны извозчиков и вой ручных сирен. Носилки с окровавленными телами раненых мелькали у меня перед глазами, подобно изображениям в зоотропе. Зоотроп. Механическое устройство для анимации статичных изображений, нанесенных на внутреннюю сторону вращающегося барабана. Слишком быстрое путешествие отбирает ощущение, что ты находишься вдали от дома. Тело и разум не поспевают за бешеным темпом дороги. Я понимал, что все изменилось, но по-прежнему считал себя простым студентом-медиком из Лондона Джоном Ватсоном. Все оказалось каким-то ненастоящим, как во сне. Пуполая шпили в индо стиле с примесью готики, которые возвышались по всему городу, только усиливали это чувство. Смесь из средневековой Англии и романской Венеции, щедро сдобренная восточными орнаментами, как будто вышла из чего то лихорадочного бреда. Меня, несколько пространно, приписали военным врачом при Бомбейском замке во вторую алхимическую роту ланкаширского полка третьей бригады в составе 81-й полевой армии долины Пешавар. К началу Второй англо-афганской войны нынешний вице-король Роберт Бульверлиттон мог похвастаться, что его наспех сформированная трехчастная полевая армия из 35 тысяч человек имеет вполне представительный вид. Теперь она шагала через всю Индию, исполняя отчаянный по своей дерзости план. Захватить афганскую столицу Кабул, лавины, нахлынув через Хайберский проход, долину Калам и Балан. Новый взрыв тряхнул стены замка. Я чуть поежился. Почти одновременно с тем, как я развернул пятницу обратно к столу и вытащил карманные часы, раздался нервический стук. «Открыто!» — откликнулся я. Дверь отворилась, и на пороге возник стройный мужчина под охраной франкенштейнов в красных армейских мундирах. Вся нижняя часть его лица скрывалась за густой бородой. Он чеканно прошагал ко мне и протянул правую руку, унизанную кольцами. «Ватсон, Джон Ватсон», — представился я. Мне докладывали. «Вице-король индийский Литтон», — важно назвался он, и два-три раза мощно сотряс мою кисть, украдкой бросив глаза за окно. Заприметив черный дым, он слегка нахмурился и скривил губы. «Грант», — процедил мужчина, прищурившись. Значит, на Пинкертон надежды тоже нет. Это он, должно быть, увидел черный флаг с серебряным глазом. Пинкертон – одно из частных военных предприятий, работающих на молодые Соединенные Штаты Америки. Такие компании стремительно обрели вес, набрав солдат, в том числе мертвецов, оставшихся после войны Севера и Юга. Теперь Пинкертон расширил границы влияния и вышел на международный уровень. Их логотип – глаз символизирующий девиз «Мы никогда не спим». Я вспомнил статью, которую читал в иллюстрированных лондонских новостях. «Вы имеете в виду Улис Грант?» Литтон дерзко усмехнулся. «О, великий ужасный 18-й президент Соединенных Штатов Улис Грант! С тех пор, как его вытряхнули из президентского кресла, якобы ушел на покое и отправился в кругосветное путешествие. А на самом деле этот герой гражданской войны поехал ратовать за Пинкертон. Весьма, конечно, похвальное стремление, но ведь очевидно, что он пристраивает своих бывших солдат. А то ведь нельзя же допустить, чтобы они слонялись без дела по стране, им надо пар выпускать. Значит, на него напали террористы сразу по прибытии. Литтон отмахнулся, как будто отгоняя муху. Тут это обычное дело. На меня каждую неделю совершают по три неудачных покушения. Милостью этих головорезов теперь приходится таскать с собой вот этот неповоротливый привесок». Литтон махнул через плечо на своих франкенштейнов. «Мы предвидели нападение и сразу послали в Штаты предупреждение, но они отказались от наших услуг. Решили, видимо, что будет прекрасная реклама Пинкертону. Ну пусть пеняют на себя». Вице-король, совершенно не обращая внимания на предложенный ему стул, спросил. «Как думаешь, почему Пинкертон подпустил мертвецов-подрывников так быстро?» «Проверяет он меня, что ли?» — устало подумал я. «Мертвецов можно переделать в самоподрывные бомбы, но для здешних мест это необычная тактика. Кажется, они называются кричер-бомба. Их сложно выявить без пальпации, потому что взрывчатые вещества они носят не в качестве груза. Гляжу, ты неплохо ознакомился с местной спецификой. Во время Крымской войны Российской империи предложили взять на вооружение подводные мины. И предложил это не кто иной, как выписанный Санкт-Петербургом эксперт по взрывчатым веществам Альфред Нобель. Он усовершенствовал динамит, вещество на основе нитроглицерина, побочного продукта при производстве мыла. То есть динамит похож на кусок жира. В наше время входящих ходячих хранилищах жира недостатка нет, и нет ни одного препятствия для того, чтобы химик заполнил подкожный слой мертвеца вместо жира динамитом. Разве что здравый смысл, который большинство людей от таких идей отводит Однако в век химии все, что теоретически возможно, осуществят на практике. Вопрос лишь в том, рано или поздно. Надеюсь, гранты не задела? Если бы его было так просто убить, нам бы всем спалось крепче. — фыркнул Литтон. Я ограничился кивком и стряхнул с рукава пиджака несуществующую пылинку. Вытащил из нагрудного кармана письмо от М, поправил лацканы и вернулся к тому разговору, первоначальное течение которого нарушили беспорядки снаружи. Universal Exports выражает подозрение, что вы скрыли часть информации в интересах военной операции. Однако по долгу миссии мне предстоит внедриться на территорию Афганистана, И «Я имею право требовать у вас...» «За мной!» не дав договорить, скомандовал Литтон, едва пробежавшись по письму равнодушным взглядом. Развернулся и выскочил прочь, не одарив моего возмущения и крупицей своего внимания. Убедившись, что пятница сложил тетрадь и перо в сумку, я догнал Литтона и пристроился за ним немного сбоку, а за мной зашагал своей правильной, но неестественно плавной походкой и мой подручный мертвец. Я бросил взгляд на суетливые движения военных франкенштейнов и прикинул, что им, вероятно, внедрили оксфордский движок, но определить год его выпуска моей поспешной выучки не хватило. «В добром ли здравии, м гаркнул Литтон, широким шагом пролетая сквозь коридор. Кажется, его не беспокоило, что охрана едва за ним поспевает. Я несколько сконфузился тем, что вице-король вот так запросто во весь голос помянул моего начальника. Впрочем, он не стал дожидаться ответа. Хотя мне, в общем-то, на его здравие плевать. С этим что-то случится, поставят следующего. Так что послушай меня, дружок. Дожидаться еще одного агента времени нет. Следи за собой. На некроинженеров всегда большой спрос. Квартирой доволен? В замке, к сожалению, места не хватает, так что не взыщи за неудобства. Кормят вкусно. Как тебе тут у нас? О, жарко. Я поначалу, когда только назначили, тоже чуть не расплавился. «Ничего, скоро обвыкнешься», — обрушил он на меня громогласный поток слов. «Я, конечно, понимал, что тут британский штаб, но зачем же так громко кричать на такие секретные темы? И все же в первую очередь меня встревожило не это. Простите, в каком смысле дожидаться еще одного агента?» «А, так предшественничек твой того, с концами канул, даже до пешавара не добрался. Растяпа оказался, а по нему и не скажешь», — загоготал Литтон. Мелькнула мысль, а не из-за того ли он погиб, что кое-кто болтает направо и налево о своих агентах. Внезапно Литтон остановился так резко, что я в него врезался. Расскажи, что знаешь об Афганистане. Я про себя усмехнулся. До «Да чего скачет у человека мысль, не поспеешь. Похоже на невроз, но с другой стороны, при таких обстоятельствах и в его положении это удивительно. Мой собеседник снова бодрым шагом пустился по коридору. А я вызвал в памяти все, что узнал за последние два месяца. И заговорил ему вдогонку. Все началось в прошлом году с русско-турецкой войны. Конфликт на почве восстаний в Боснии и Болгарии, который быстро эскалировал в полномасштабные боевые действия. В какой-то момент русские дошли аж до Константинополя. Война закончилась победой России, и ее успех скрепил Сан-Стефанский мирный договор. Но европейские державы встревожились расширением российских границ, И в июле этого года провели Берлинский конгресс, в ходе которого Российскую империю вынудили отказаться от притязаний на Балканский полуостров. Западный фронт остановился, и тогда царь решил взамен усилить позиции в Средней Азии, двинувшись на юг, и отправил военному совету в Кабул подкрепление. Кабульский эмир Шир-Али отказался принять дипломатическую миссию из Великобритании. И теперь вы пытаетесь вскрыть закуклившийся Афганистан силой? Индия, находящаяся во власти английской короны, с трех сторон защищена Гималаями, пустыней и Индийским океаном. Это естественная крепость и опора Великобритании. Из-за укрепления ее границ ратовал ныне ушедший в отставку Гладстон. В свою очередь, новый премьер Дизраэли, ярый поборник агрессивной политики, видит спасение в динамическом равновесии сил. С учетом назначения на пост вице-короля Индии такого радикала, как Литтон, Решение Ширали с трудом поддавалось политической логике. Верховный владыка Содружеству племен отступился на тонком канате и вот-вот с него сорвется. «Большая игра!» — размахивая руками, возбужденно подхватил Литтон. «Ватсон, отвечай, почему во время русско-турецкой войны при осаде Плевны русские потеряли больше двадцати тысяч солдат?» «Я слышал дело в новых некрограммах» ответил я, невольно вспоминая строгое лицо профессора Ван Хельсинга. Того самого, который параллельно с научными исследованиями работал на британскую разведку, составляя карты неизведанных земель, собирая слухи о войсках всех стран, да еще и разнюхивая причины возникновения того или иного военного учреждения. Это все рутина для шпиона. Но он ведь и в научных изысканиях добился значительных результатов. Со временем я понял, что Universal Exports Это не просто прикрытие для аппарата Волсингема. Они отправили противнику Российской империи новые некрограммы, тем самым сохранив наше преимущество и подорвав вражеские силы. Волсингеми действительно занимались экспортом. Большая игра. Британская империя играет в войну с Российской империей на большей части Евразии. Избегая по мере возможности прямого конфликта, Обе страны свято блюдут свои интересы и вставляют палки в колеса противника. Пешки в этой игре не войска. Государство устанавливают буферные зоны и бьют по рукам всякого, кто потянется сорвать сладкий плод. А порой, напротив, подстрекают его сорвать. Учиняют беспорядки и в других странах дешевле, чем содержать армию. Игроки — начальники разведок, которые распоряжаются своими агентами. И теперь я пополнил ряды разменных фигур. В этом смысле сам факт того, что мы вынуждены отправить в Афганистан войска, признак неудачной диспозиции. Прекрасно, кивнул Литтон, сворачивая в коридор, стены которого увивали паровые трубы. А теперь объясни, почему Россия отступила, несмотря на то, что православная святыня Константинополь уже маячила у них перед носом. Такого вопроса я не ожидал. Какое-то время по коридору разносилось только эхо наших шагов, затем я осторожно предположил. Они слишком растянули войска, и европейцы все сильнее трепали им фланги. Улучив момент, они... «Прекрасно!» — повторил вице-король, снова меня перебив. «Понял. Конформация о наутилусах у тебя доступа не было. Российская империя не могла проигнорировать три наутилуса, которые мы запустили в Средиземное море. Они не всплывили, конечно, но наделали шуму. Да уж, любит М. шуточку отколоть. Отправляет человека в Афганистан и ничего ему не объясняет. «Ну хорошо, а как насчет крымских призраков?» Я силой воли удержался от вопроса про эти непонятные наутилусы и удивленно склонил голову на бок, недоумевая, как это во мне до сих пор не закипело злоба по отношению к Литтону. Возможно, град его бессвязных вопросов слишком быстро ее тушил, но, быть может, на самом деле я осознавал, что таким образом он восполняет мои информационные пробелы. «Крымских? Крымских!» «Право слово. Что за задание в Волсингеме придумали юнцу, который не знает даже таких элементарных фактов? Или они так зубоскалят в ответ на мою критику по поводу их скрытности? Или намекают, что истинный джентльмен не станет вовсю трезвонить о своих подвигах? Или считают, что у меня слишком много времени? Это возмутительно. Я напишу ноту протеста». Литтон без колебаний и сомнений летел сквозь хитросплетение коридоров вниз по лестницам, ныряя под старинные арки. И все больше распалялся. Так мы назвали отряд под предводительством безумных некроинженеров, который 20 лет назад, в конце крымской войны, сбежал из осажденного Севастополя. Знаешь, что они учудили? Вице-король, потряс в воздухе кулаком, перебрались через Черное море, засели в Трансильвании и со своими куклами основали там автономный округ. Они натурально собирались производить мертвецов. К счастью, их инициативе помешали. Ван Хельсинг и Джек Сьюарт. Именно так секция Кью в Уолсингеме тогда реквизировала некротехнологии, которые до сих пор хранятся в тайне. Это хорошо, что они не оставили официальных записей по этому поводу. Трансильванское дело до сих пор не раскрыто. Все пойманные некроинженеры оказались мелкими сошками. Пока Литтон громко причитал, какие вокруг остолопы, мы дошли до огромной двери в конце коридора двустворчатый, с помпезными рельефами льва и единорога. Свет тускло блестел на ее массивной поверхности. Стальные створы на высоте роста Литтона поддерживались петлями размером с чемодан. Вице-король указательным и средним пальцами вытащил из нагрудного кармана металлическую перфокарту, сверкнувшую в темноте. Провел ее через считыватель сбоку от двери, и из-за стен до нас донеслось мощное шипение пара. Массивные створы подались к нам, открывая лестницу столь широкую, что по ней могла пройти боевым строем целая рота. В центре утопающей, в подземном мраке лестницы гладкая каменная кладка образовывала транспортировочный спуск, а вдоль стен вместо перил протянулся рельс. «Добро пожаловать в сердце бомбейского замка!» — развел руками Литтон, будто приглашая меня спуститься в пучины ада.